Явление двенадцатое. Те же и Пелагея Егоровна, Анна Ивановна, Гуслин, гости, гости и прислуга. Любим Карпыч. Послушайте, люди добрые. Обижают, любима Торцова. Гонят вон. А чем я не гость? За что меня гонят? Я не чисто одет, так у меня на совести чисто. Я не Коршунов, я бедных не грабил. Чужой век у не заедал, жены ревностью не замучил. Меня гонит, а он первый гость, его в передний угол сажают. Что ж, ничего, ему другую жену дадут. Брат за него дочь отдаёт. Хочет трагически Коршунов вскакивать: "Не верьте ему, он врёт, он это по злобе на меня говорит, спьяну". Любимкарп: "Что за злоба?" Я тебе давно простил. Я человек маленький, червяк ползущий. Ничтожество из ничтожеств. Ты другим-то зла не делай. Гордей Карпыч прислугил. Уведите его. Любим Карпыч, поднимая один палец кверху. Сссс! Не трогать! Хорошо тому на свете жить, у кого нет стыда в глазах. О, люди-люди! Любим Торцов пьяница! а лучше вас вот теперь я сам пойду обращаясь к толпе шире дорогу любим торцов идёт уходит и тотчас возвращается и зверк естества уходит коршинов принуждённых охотит «Так, э так это какой-то у тебя порядок в доме Эты какие ты моды завёл, у тебя пьяные гости обижают. Хе -хе -хе. Я говорит, в Москву поеду, меня здесь не понимают. В Москве-то уж такие дураки появились, там смеются над ними. Зятьушка, зятьушка. Любезный тестюшка, нет, чалишь, я даром себя обидеть не позволю. Нет, ты теперь приди ко мне до да поклонийся, чтоб я дочь-то твою взял. Гордей Карпоч И как тебе? Пойду кланяться? Коршинов, пойдёшь, я тебя знаю, тебе нужно свадьбу сделать, хоть в петлю лезь, да только весь город удивить, а женихов-то нет. Вот и счастье это твоё. Гордей Карпуч, а после этого, когда ты такие слова говоришь, я сам тебя знать не хочу. Я отродясь никому не кланялся. И коли на то пошло, за кого вздумывается, за того и отдам. С деньгами, что я за ней дам. Всякий человек будет. Входит Митя, останавливается в дверях.